Глава 33. «Мэри Дирфилд вместе со мной присутствовала при родах, и ее помощь была всегда кстати. И те дети по-прежнему живут и дышат». Показания повитухи Сюзанны Даунинг из архивных записей Губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1663 год, том 1. Рождество, непризнанное в Бостоне, пришло и минуло. Корабли причаливали, оставляли груз, брали на борт сосновые доски, мех и солёную рыбу, но корабля согласия среди них не было. Мэри подготовила сумку, куда положила одежду, её было очень немного, поскольку она не собиралась подогревать слухи насчёт того, что на самом деле жива и сбежала, когда представилась возможность, и расчёску. исчезновение которой Томас вряд ли заметит. Она готова была уехать в любой момент. Когда в следующее воскресенье они вышли из церкви и направились к дому ее родителей, где собирались пообедать, Мэри спросила отца, не запаздывают ли корабли и не докладывают ли капитаны о штормовой погоде. «Ничего подобного», — расплывчато ответил тот. «Да». Значит, до тебя не доходили вести, что какие-то суда могли потеряться? Нет, ответил он и закашлялся на морозном воздухе. Томас, шедший рядом с женой, пристально посмотрел на неё, прищурив глаза, но ничего не сказал. И когда за обедом их служанка помогала Абигейл и Ханне, никто, кроме мэри, не заметил, что Кэтрин задержалась рядом с Томасом. Наклонившись подложить ему ещё аленины, словно он был розой, и она хотела вдохнуть её аромат. В тот вечер, когда они оба были в своей спальне, Томас спросил Мэри: "С каких это пор ты стала так интересоваться кораблями?" "Мне всегда было интересно дело отца. Соглашусь, что оно интереснее моего. Постараюсь не честь это за оскорбление". Он задул единственную свечу, И Мэри подумала, что на этом разговор закончится. Но когда комната погрузилась во мрак, он продолжил тихим зловещим голосом: "И хоть я уверен, что у тебя в голове в основном одно белое мясо, я уже говорил тебе, но знаю, что там есть ошмётки чего-то большего, тёмного, змеиного и гордого. Я пытался сломать тебя". Как дрессировал бы дикую лошадь, чтобы она стала послушной. Но Мэри, она смотрела в тёмный пустой потолок. Эта часть может довести тебя до виселицы, сказал он. Она проглотила это и промолчала. Я знаю, что ты не спишь, прорычал он. Не сплю. И ты обвиняешь собственную жену в одержимости. Если да, то что я сделала, чтобы заслужить такое оскорбление? Я чувствую, что ты что-то замышляешь. Но когда я узнаю больше и обличу злость в твоём сердце, чайник будет наименьшей из твоих забот. Ей хотелось спросить его, почему бы ему не убить её сегодня ночью, чтобы Кэтрин сразу забрала его себе, но сдержалась. Во-первых, она не знала Есть ли в нём хоть толиков взаимности? Было ли ему хоть какое-то дело до служанки? А во-вторых, она даже надеялась, что Кэтрин ему нравится. Эти люди заслуживают друг друга. Наконец, перед самым Новым годом Согласие встало на якорь в Бостонской гавани. Это был четверг. Корабль прибыл ближе к вечеру. Солнце уже спускалось за холм маяк. Мэри об этом никто не сообщил. Она узнала обо всём потому, что каждый день после обеда отправлялась в гавань. За исключением тех дней, когда они с Томасом ужинали у её родителей, и она могла напрямую спросить у отца, какие корабли приплыли и уплыли. Она надеялась, что из-за этих вопросов её заподозрят лишь в серебролюбии, а не в чём-то большем. Но в тот четверг Анна увидела большое судно, пришвартованное на краю пристани, со спущенными парусами на двух огромных мачтах, и Мэри спросила у проходившего мимо американца название корабля. Он ответил, и Мэри, не думая о том, что может ещё сильнее обеспокоить Валентайны Хилла, если он её увидит, направилась прямо к его складу с намерением найти Генри. Валентайн уже ушёл домой, но Генри был ещё в кабинете. Он сказал ей, что разгружать корабль уже поздно, так что работы начнутся только с утра, при условии, добавил он, что моряки вечером не напьются до такого состояния, что к утру не смогут выйти на работу. Днём на корабль погрузят товары из Новой Англии, и в субботу он отплывёт. Ты не сомневаешься в своём решении, спросил он, держа её руки в своих. Ни капельки. И я не сомневаюсь. Заверил он её, широко улыбаясь с заразительной уверенностью. К тому времени, когда все узнают, что ты жива, мы будем в Англии, а Томас разведётся с тобой, потому что ты сбежала, и будет неважно, кто заключил сделку с Люцифером. Океан будет лежать между нами и твоей служанкой, матушкой Хауленд и им подобным. И как только я буду разведена, мы поженимся. Да, согласился он. Мы поженимся. В пятницу утром Мэри оделась потеплее и пошла в гости. Она отправилась после завтрака, не заботясь о том, что оставляет на Кэтрин уимо домашних дел, и по дороге любовалась синим небом. Облаков на нём не было, только росчерки дыма, который в неподвижном воздухе поднимался из труб прямо вверх. Мэри увидела свою мать, И та хоть удивилась, но не догадалась, что на самом деле побудило Мэри зайти к ней. Желание дочери увидеть мать, если и не в самый последний раз, то в последний раз перед долгой разлукой. Потом она отправилась к Ребекке Купер. Мэри по-прежнему сомневалась на ее счет из-за случая с печеными яблоками и ее дружбы с Перегрин. Но у нее не было подруг ближе, чем эта женщина. и вновь ей пришлось охотно намекнуть на свой отъезд. Когда она вышла из дома матушки Купер, у неё защепало в глазах. Наконец она отправилась на перешеек, чтобы попрощаться с Констанцией Уинстон. Она не зашла к ней, чтобы посидеть, как дома у родителей и матушки Купер, потому что ей нужно было вернуться домой к обеду. Она стояла перед входной дверью, и Констанция, поняв, что Мэри не зайдёт к ней, накинула плащ с капюшоном и вышла на улицу. Ты покидаешь Бостон, сказала она. Почему ты так решила, спросила Мэри, слегка озарошенная интуицией Констанцы. Если я ошиблась, то прошу прощения. О, тебе совершенно не за что извиняться. Констанция улыбнулась, но лицо её оставалось непроницаемым. Я ничего не слышала о болезнях в твоём доме или домах твоих друзей. Наверное, ты очень счастлива. Тебе известна правда. Нет. У тебя появились другие планы на ят Эдмунда Хоука. Я решила не использовать его. О, святой дух осенил тебя, саркастически заметила Констанция. Моё сердце подсказало мне поступить иначе. Я молюсь, чтобы оно не привело тебя к погибели. Благодарю тебя. Скажи мне. Да. Ты так боишься остаться одна? спросила Констанция. Я изменила своё решение не по этой причине. По какой? Это не по мне использовать аконит. Я поняла это, когда у меня появилась возможность. Он злобен мэри и опасен. Я не шутила, сказав, что буду молиться, чтобы твои поступки не привели тебя к могиле раньше срока. Не приведут, я уверена. Почему? настойчиво спросила Констанция, и Мэри была тронута её заботой. Не бойся за меня, моя судьба определена. Давай сойдёмся на этом. Констанция видела, что больше ей не удастся ничего вытянуть из Мэри. Очень хорошо. В таком случае зачем ты пришла? Не зайдёшь ко мне? Я хотела пожелать тебе всего самого лучшего и поблагодарить тебя. Ты замечательный человек, и я рада, что мне довелось познакомиться с тобой. Констанция скрестила руки на груди. Ты уезжаешь. Теперь я в этом убеждена. Вижу красноту в твоих глазах, что свидетельствует о расставании. Мэри вздохнула. В голосе Констанцы звучало участие, но она чувствовала внутреннюю дрожь, смесь сердечной боли и облегчения. Она ответила косвенно, подтвердив догадку Констанцы, потому что та этого заслуживала. Позволь мне сказать, что если наши пути больше не пересекутся, я желаю тебе здоровья и счастья, и благодарна за всё, что ты для меня сделала. Констанция обняла её, и Мэри удивилась. Она не предполагала, что эта женщина способна на такой жест. И Мэри наклонилась к ней и обняла в ответ. Она уткнулась лицом в её шерстяной плащ, чтобы промокнуть слёзы тканью. По дороге домой её настроение менялось со страшной скоростью. Мысль о том, что завтра она уедет, ввергала её одновременно и в восторг, и и в меланхолию. Она старалась думать только о том, какой прекрасной будет её жизнь с Генри Симмонсом. Это тот человек, за которого ей стоит выйти замуж. Как только они поженятся, она посвятит всё своё время прославлению Бога. Да, возможно, она обречена, но до тех пор, пока не знает наверняка, она будет трудиться во славу Господа и Спасителя. и любить своего второго мужа. Когда до её дома осталось совсем немного, ей стало тревожно. Мэри твердила себе, что это из-за того, что сейчас время обедать, и Томас разозлится, потому что её не было дома, когда он вернулся. Но на самом деле она боялась, что случилось нечто более серьёзное. Мэри стала подозревать, что за ней следят, и старалась убедить себя, что это не так. Но интуиция потрясающая вещь. В этом она уже убедилась сегодня на примере Констанций. Именно поэтому, в какой бы ужас она ни пришла, открыв дверь и увидев тех, кто стоит за ней, какая-то часть её, очень маленькая, была чуть ли не в восторге от того, что она это предвидела. Она словно знала заранее, как будто предсказала сама себе, что именно так всё и закончится. Внутри, в гостиной, вокруг стола стояли Томас, Кэтрин, констебль, тот самый капитан стражи, который исполнял наказание Генри Симмонса, и магистрат Калеб Адамс. На столе лежали её фартук и две вилки с тремя зубьями, те самые, что привёз её отец. Не говоря ни слова, Адамс поднял вверх что-то ещё, и приглядевшись, она увидела сосновую монету. размером чуть больше шиллинга, с вырезанной на ней пятиконечной звездой дьявола. Это был тот же знак, вырезанный кем-то на пороге её дома, который, как подозревала Мэри, они уже обнаружили. Она могла понадеяться, что они пришли арестовать служанку, но чувствовала, что это не так. Они намерены арестовать её. В руках магистрата Были её маленькая сумка с вещами и записка, которую она спрятала в сундуке.